Само появление почтовых марок обусловлено объективным процессом дифференциации кредитных обязательств. Известно, что первая почтовая марка была наклеена на конверт 6 мая 1840 года, что предложили идею нового знака почтовой оплаты англичане Джеймс Челмерс и Роуленд Хилл. В литературе для коллекционеров можно прочитать о конкурсе на почтовую марку, который прошёл в 1839 году и в котором участвовали 2.500 человек. Но что интересно, этот конкурс совпал с началом кризиса 1839-45 годов, и одним из существенных элементов этого кризиса была нехватка денежных средств. при растущем их количестве в обращении, при росте безработицы и дороговизны. Так что появление почтовой марки было скорее обусловлено динамикой и структурой массы денежных средств, чем личными усилиями Чалмерса Хилла или устроителей конкурса на первую в мире почтовую марку. Ещё одно название, сейчас полузабытое, время от времени давали бумажным деньгам ассигнации. Оно отражает ещё один путь появления денег из бумаги. Во время Великой французской революции у аристократов были экспроприированы большие площади земельных угодий. У революционной власти практически не было золота и серебра, но в ее распоряжении оказалась земля. Первоначально как деньги стали распространяться земельные мандаты, то есть документы на предъявителя, дающие право на владение экспроприированной землей. В те времена существовал уже так называемый ипотечный кредит, то есть выдача суд под залог земли и прочей недвижимости. Государство ранее к нему отношения не имело, но получив земельные площади, последовало примеру частных банков и стало выпускать ассигнаты, ассигнации кредитное обязательство отдать землю, если долги не будут выплачены в сумме, указанной на ассигнате. Пожалуй, частный банк, опасаясь банкротства, выпустил бы определённое количество ассигнатов и остановился. Государство же не предвидело такого исхода и остановилось слишком поздно. На начало революции в обращении находилось 2 миллиарда золотых франков. На 1 января 1793 года уже 2,8 миллиарда бумажных франков, за сотню которых давали 51 золотой франк. Два года спустя в обращении оказалось 7,2 миллиарда бумажных франков, сотни их обменивали уже на 18 золотых франков. А еще год спустя курс обмена дошел до 54 золотых франков за 10 тысяч бумажных. К сентябрю 1796 года В обращении находилось 45,6 миллиарда бумажных франков, и ассигнаты на золото практически не обменивались. Дело закончилось нуллификацией, то есть объявлением ассигнатов недействительными. В других случаях, известных из истории, нуллификация проводилась в форме обмена старых денег на новые. с одновременным пересчётом цен, зарплаты, налогов и так далее. В 1924 году одна новая германская марка обменивалась на 3 триллион старых. Приходилось привозить старые марки к обменным пунктам на тачках и телегах. В Греции в ноябре 1944 года За одну новую драхму давали 50 миллиардов старых. Многие страны Латинской Америки провели фантастическую по масштабам нулификацию денег в первые годы после Второй мировой войны. Многочисленные денежные реформы, вызванные обесцениванием бумажных денег, ярко демонстрируют фактическую беспомощность так называемого «смир». принудительного курса. Обычно бумажные деньги отличаются от других видов платёжных обязательств указанием на то, что ценность их определяется принудительно по закону. Здесь, как и в дальнейшем, нужно иметь в виду принципиальное различие денег при социализме и капитализме. Социалистическое государство определяет курс денег в соответствии с потребностями плановой экономики, экономическими законами социализма. Капиталистическое государство представляет собой аппарат угнетения трудящихся, целиком повинующийся крупным монополиям и в первую очередь монополиям финансовым. Любые слова относительно государственного монополистического регулирования при капитализме не могут убедить в том, что государство перестало быть слугой монополий. Поэтому государственный аппарат лишь повторяет методы работы частных банков, используя свою силу только для гарантии успеха сомнительных мер. Там, где частный банк обанкротился бы, Государство выживает, поскольку у него есть возможность переложить свои убытки на трудящихся. Говорить о принудительном курсе денег при социализме тем более неправомерно. Будучи органом народовластия, государство при социализме не может совершать принуждения относительно самого себя. В истории нашей страны есть лишь один довольно краткий период, ознаменованной попыткой обойтись без настоящих денег, без специального учреждения банка, ответственного за денежный оборот. Это заключительный период эпохи военного коммунизма. Временное избавление от денег не было запланированным. В качестве денег в первой половине 1918 года использовались облигации займа свободы, выпущенные за год до этого временным правительством. а как разменная монета – купоны к облигациям займа. Советское правительство вынуждено было признать также денежными знаками кредитные обязательства до революционного времени. Лишь в июле появились на рынке советские денежные знаки, которые для краткости назывались либо совзнаками, либо дензнаками. При этом названию их отличали от дореволюционных или, как тогда говорили, довоенных рублей, хотя единица измерения рубль была обозначена и на ден знак. В течение 2,5 лет с 1 июля 18 года по 1 января 21 года, период гражданской войны и интервенции, ден знаки выбрасывались в обращение в массовом количестве. В начале этого периода денежная масса составляла 43,7 миллиарда рублей в пересчете на дореволюционные. В конце триллион 168 миллиардов рублей, то есть увеличилось в 26,7 раза, а покупательная сила рубля упала в 188 раз. Рост количества дензнаков практически не касался рабочих и служащих. Их заработная плата стала за это время натуральной, то есть выплачивались не деньгами, а либо продовольствием, либо продукцией, выпускавшейся предприятием, где трудились эти работники. Долевой вес натураплаты труда составлял 28% в восемнадцатом году, 70% в конце девятнадцатого года. 82-87% в 2020 и 93% в первом квартале 2021 года. Одновременно вводилась бесплатная раздача продовольственных пайков и товаров ширпотреба, топлива и фуража, медикаментов и билетов на проезд в транспорте. Отменялась несколько раз плата за коммунальные услуги, почту, телефон, радио. Динги фактически потеряли основную сферу своего действия. Товарный обмен между городом и деревней становился прямым, безденежным. На рынке роль идеальной денежной единицы играл золотой червонец. Рыночная цена десятирублёвой монеты царской чеканки. В хозяйственных расчётах использовались физически несуществующие хлебный рубль, то есть пересчитанный по индексу цен на хлеб, индексный или бюджетный рубль, пересчитанный по изменению цен на набор продуктов, включённых в статистику бюджета рабочей семьи, и товарный рубль, пересчитанный по динамике цен всех товаров. Госбюджет также составляли в дореволюционных рублях.